Глава 4. Российская империя. Город Санкт-Петербург. Очнулся я от того, что яркий луч солнца попал мне в глаза. Какое-то время лежал, наслаждаясь его теплом. Затем память выдала мне произошедшее со мной. Рывком сел. Ох ты ж! Не удержался я от вскрика. Едва сохранив в руках оружие, Мышцы рук, груди и спины на уровне груди болели так, словно вчера я целый день таскал тяжести. Не вставая, положив серпы на землю, принялся делать гимнастику, совершая плавные движения руками. Затем поднял своё новое приобретение, разглядывая его со всех сторон. Никаких видимых повреждений я не заметил, а на проверку их боевых свойств и удобства мне пока не хватало сил. Точнее, мышцы пока ещё не отошли от сильнейшей судороги. которая свела их вследствие разряда молнии. Вообще хорошо, что я остался жив. Поднялся, направившись к своим вещам. Там я поел и, отдохнув полчаса, снова взялся за гимнастику. Выглядеть коллегой мне никак не хотелось. Поэтому и необходимо разработать руки, грудь и спину. Неделя пролетела незаметно. И вот я с утра пораньше с десятком серебряных монет направился в город, чтобы успеть к дирижаблю, отходившему ровно в 10 утра. По правде сказать, в это время года солнце здесь вставало очень рано. Поэтому пораньше относилось ко времени, а не рассвету. К тому же мне ещё надо плотно покушать, так как всё время полёта придётся голодать. Не хватило мне всё-таки финансов. И это учитывая, что кроме покупки пирогов у одной замечательной старушки на рынке, я ещё ловил птиц и рыбу. К воздушному порту я вышел в 9:00 утра. Плотно позавтракав в харчевне, направился на посадку. Свой держабаль я увидел сразу. Во-первых, он выделялся размерами. Во-вторых, на нём была надпись: Петербург, Ярославль, Екатеринбург, Омск, Новосибирск. Это я так понимаю, маршрут. То есть по пути у нас будут три остановки. Это хорошо. За 30 часов полёта затечёт всё тело. А так хоть можно размяться. В качестве билетов использовались металлические жетоны с номером места. Предъявив его на входе мужчине с женщиной И выслушав пояснение, куда мне идти, направился к своему месту. Теперь я понял, почему стоимость этих мест оказалась самой низкой. С обеих сторон находились комнаты для особо богатых клиентов, которые желают передвигаться с максимальным комфортом, для чего были оборудованы помещения у окон. А между ними находились места с самыми дешёвыми билетами. Если в предыдущих секциях из аналогичных мест можно было наблюдать хотя бы за небом, То здесь нарушал темноту только свет магических светильников. Хоть здесь мне повезло с местом, располагавшимся у самого края. Конечно, не очень приятно, когда люди ходят перед тобой, но уж лучше так, чем я буду мельтешить перед ними, когда вздумаю сходить по надобности. Прикрыв глаза, я вошёл в горса, вспоминая всё, что мне известно о техниках, позволяющих войти в килса. Да, это ещё одна грань возможностей демонов. Состояние специально предназначенное для ментальных техник. Оно и увеличивает соответствующие возможности и улучшает память, а с третьего уровня ещё и усиливает воздействие за счёт открывающиеся возможности добавлять к ментальному воздействию магическое. Именно таким образом отец пробил защиту в своём последнем бою, когда использовал родовое умение Ментальный шторм. Всё дело в том, Что эта часть очень сильно завязана на работу в паре учитель-ученик. Теоретические знания это одно, но практика совсем другое. Словами не объяснить все нюансы, а вот передать ментально вполне. И работа эта почти не связана с физическим телом, если можно так выразиться. Это путешествие в глубины своего сознания. Первые два уровня это активное сознание. Вторые два работа с подсознанием. А последний уровень, пятый, работа со своей ментальной сущностью. Про первые четыре уровня написано достаточно много, а вот про пятый в книгах и свитках говорилось очень скупо. В некоторых упоминалось, что это еще и очень опасно, потому не все соглашались на работу со своей ментальной сущностью. Так можно запросто сойти с ума. Даже приводились примеры таких демонов. Кстати, к Алваре этот уровень недоступен. Хотя известны случаи, когда некоторые из них, достигая четвёртого уровня, пытались перейти на пятый. Нет, они с ума не сходили. Они вообще не могли нащупать свою сущность или достучаться до неё или найти. Когда я спросил отца про эту опасность, он сказал, что все представители нашего рода, и мужчины, и женщины, достигали пятого уровня. Кто-то раньше, кто-то позже, но все. Причём от ментальной силы это не зависело. Мол, чем сильнее маг, тем быстрее он достигнет уровня. Нет. Влияло что-то другое. Какая-то родовая особенность, определить которую так никому из рода и не удалось. И отец был уверен, что другие рода демонов тоже не докопались до истины. А первые уровни – это банальная работа с ментальными техниками в чистом виде. Они могут быть как похожими на плетение заклинаний, так и существенно отличаться. Тот же самый простой ментальный удар – Можно представить в воображении рисунок, активировать его и направить на объект. Причём активировать это не наполнение его какой-то там энергией, хотя она и тратится, а обыкновенное чёткое желание, что он готов к использованию. Тратится на это особый вид энергии, тесно связанный с жизненной. И воздействие происходит на жизненную энергию посредством ментальной. Отец сказал, что на самом деле эта часть не очень исследована. поскольку затрагивает ментальную сущность, а с ней очень опасно проводить исследования. Ещё ментальный удар можно нанести, представив в воображении руку, кулаком которой и ударить по противнику. Вот только для этого необходимо значительно более существенная концентрация, так как малейшая её потеря приведёт как минимум к сильному уменьшению силы удара, а может случиться и так, что сформированная в воображении фигура вообще распадётся. Ведь в сущности это всего лишь энергетическое проявление желания мага, вообразившего определённое действие. Поэтому все начинают с первого варианта, а по мере повышения умения работы с сознанием переходят на второй. Это что, мне с каким-то индейцем ехать? услышал я молодой девичий голос с явными признаками капризности. Ну что вы, княжна? ответил ей мужчина. Вы же будете в отдельной комнате. Глаз я не открыл, но услышал, как рядом со мной прошла группа людей. Потом все тот же девичий голос произнес. «Крестьянин какой-то! И откуда у него деньги на дирижабль?» Ну да, свои серпы я держал на коленях. Вряд ли говорившая девушка, да и ее сопровождение, могли узреть разницу между орудием жницы и боевым серпом, ведь внешне они выглядят почти одинаково. Полукруг с ручкой. И только когда я услышал звук открывающейся двери, открыл глаза. Немного раньше я уже услышал, что в эту часть дрежабли начали подтягиваться пассажиры, а сейчас осмотрелся. Понял ещё одну причину меньшей стоимости билетов. Мало кто хотел бы ехать рядом с аристократами, подобными той девушке, что говорила обо мне. Плюс часть мест здесь занимала охрана этих дворян. Скосил глаза налево. Сидевший рядом со мной мужчина мог быть только охранником либо просто воином. Он, наверное, должен был занимать моё место. Но я наверняка приобрёл билет раньше, чем кто-то из комнат справа. Перестав обращать внимание на всех этих аристократов, я вновь ушёл в воспоминания. Сейчас я пытался способом, прочитанным в книгах, войти в глубины моего сознания. Вспоминая, как это должно происходить, я следил за своими ощущениями. но ничего из записанного не почувствовал. Чуть расстроившись, не из-за неумения, а по причине отсутствия у меня учителя, упорно продолжил заниматься собой. Даже на остановке в Ярославле я не вышел на улицу размяться. Хотя надо сказать, что не один я. В дирижабле осталось достаточно много людей. Краям сознания отметил, что вернулись меньше половины пассажиров, хотя появились новые лица. Я ещё отметил эту странность, Так как до Ярославля ехать всего ничего, да и дорога отличная. Модно что ли у них передвигаться на дирижабле, подумал я и вновь ушёл в свои изыскания путей к своему сознанию. Могу похвастаться. Получить первичное ощущение мне удалось. Впрочем, оно самое лёгкое. И известно достаточно случаев, когда демоны самостоятельно его проходили. Ощущение полёта куда-то вглубь и осознание себя внутри мыльного пузыря. У особо одаренных стенки не переливались цветами радуги, а были однотонными и полупрозрачными. Вот и у меня была такая же. Это не что иное, как врожденная ментальная защита. А степень прозрачности указывает на ее уровень. У меня была достаточно прозрачна, хотя у отца чуть ли не полностью матовая. Но это-то как раз понятно. Кровь калваре дает о себе знать. Естественно, первое, что я попробовал, это усилить защиту. И не нашёл ничего лучше, как сходу попытаться преобразовать в ячеистую, состоящую из шестиугольников, которая считалась самой надёжной. Понятно, что у меня ничего не вышло. Такое умение возможно только после работы с подсознанием. Поэтому погружаться ещё глубже, где находятся ментальные нити управления и, соответственно, второй защитный барьер, я даже не пытался. Вместо этого я занялся самым простым усилением увеличением плотности. А если визуально, то уменьшением прозрачности. Опять же, знания у меня были чисто теоретические. Самым простым способом, но и самым энергозатратным, было вообразить себя в виде энергии и отрывать от себя часть её, прикрепляя к оболочке, а потом ещё и разглаживая. Это потом, когда достигаешь определённого уровня концентрации, просто протягиваешь тоненький ручеёк и им изменяешь защиту. А на пятом это осуществляется просто желанием. Но опять же, оно должно быть сформулировано чётко, без примеси любых других мыслей. Вот я сейчас и занимался э таким гончарным делом, воображаемыми руками отрывал от себя кусочки и прикрепив их, разглаживал. Но я прекрасно помнил, что порции должны быть мизерными, иначе организм устав просто уснёт. И вот тогда Выбраться из этого места без помощи другого ментального мага очень тяжело. Вот и готово. Плотность увеличилась. Теперь можно и возвращаться. Тем более, что меня стало мучить чувство, будто меня кто-то настойчиво просит выйти. Я и вынырнул. Что мне, удалось на удивление легко. Первое, что почувствовал это усталость. Всё-таки, несмотря на мои попытки работать мягко, опыта мне не доставало. Вторым чувством было ощущение чьего-то взгляда. Это как раз оно, в глубинах сознания, преобразовалось в некий зов наружу. Приоткрыл глаза. Какие знакомые лица, мысленно воскликнул я. Точнее, лицо. Это явно та девушка, которая в мою бытность работой официантом единственная из всей компании не насмехалась надо мной и даже дала серебряную монету. Повзрослела, но изменилась совсем немного. И вот она с интересом и любопытством смотрела на меня изучающим взглядом, словно пытаясь понять: "Я это или не я? А может быть, с таковой и есть?" Я не стал выдавать, что почувствовал её внимание, продолжая сидеть с полуприкрытыми глазами. Отследил только в какой комнате она едет. Оказывается, метрах в 3 впереди меня по правую руку, проведя её взглядом, заметил, как один человек сел через ряд впереди меня. Наверняка охрана. Я снова закрыл глаза. Но на этот раз я просто отдыхал. Всё-таки инициация прошла в нужном направлении. Не знаю, насколько полна, но это выяснится. Например, сейчас мне не очень хотелось кушать, как это было всегда, когда я сильно уставал. Вероятно, я начинаю впитывать рассеянную энергию. Пусть и не могу сейчас управлять этим процессом. Да даже если и не смогу вообще никогда, это всё равно является огромным плюсом. Я сидел, наслаждаясь покоем, когда что-то острое уткнулось мне в левый бок, а мужской голос на грани слышимости прошептал: "Не рыпайся". Российская империя. Воздушное пространство. Пассажирский дирижабль. Ещё раз окинув презрительным взглядом полуукровку, княжна Рода Голицына вошла в свою комнату. "И кто его пустил сюда?" возмущённо подумала она. Но потом её мысли перетекли в другую сторону. Откуда появилась полукровка? Фу, какая гадость. Её аж передёрнуло, когда она представила это. Надо срочно всех этих недочеловеков ставить на место, подумала она. В вечные холопы, а ещё лучше в рабы. В высшем обществе всё больше и больше набирали обороты настроения о слишком больших правах крестьян, холопов, вот таких вот полукровок. Последней каплей, после чего началось уже открытое обсуждение Явился указ императора об учёбе магически одарённых подданных в соответствующих заведениях. Но больше всего её, как и многих её соратников, волновали слова, сказанные императору прорицательницей. Эта тайна могла быть известна дочери графа Вяземского Ксении, и задачей книжны Марии Бенедиктновны Галицыной было выяснение этого, так как подобраться к её отцу невозможно. Войдя в свою каюту, она сменила капризное выражение лица на властное. Вы уверены? обратилась она к своему спутнику. Конечно, ответил ей молодой человек, пребывающий в том возрасте, когда о нём уже начинают говорить как о мужчине. Ведь этот артефакт, по слухам, принадлежал Мерлину и, возможно, создан тоже им. Но для полной гарантии мне необходимо быть в не далее 2 м. Ведь у неё наверняка имеется отличный защитный амулет. Но даже с ним я смогу отсюда понять её поверхностные мысли. Могу попробовать. Не стоит, запретила княжна. Мало ли, какой у неё амулет. Вдруг как-то сможет определить внешнее воздействие. В Ярославле сядут на рейс ещё наши люди. Тогда и начнём. До первой остановки они просидели молча. Мария постоянно прокручивала в голове план, каким образом они получали доступ к знаниям графини Вяземской, которая пошла по стопам отца. работая во внутренней службе безопасности. Выйти на кого-то более знающего, к их, к сожалению, на данный момент было невозможно, так как все такие люди каким-то невероятным чутьём чувствовали внимание к себе. Пытались они трижды с двумя помощниками графа и одним непонятным человеком, который только подозревался в тесных контактах со службой. И то, как он легко ушёл от расставленной тройной ловушки, лишний раз подтвердило их выводы. Человек, купленный имя, занимал один из самых малозначимых постов, а подступаться к кому-то, занимающему более высокую должность, не имело смысла. Таким образом, при попытке вербовки два их агента были разоблачены. Хорошо, что они никого не знали в лицо. Да и память им подправили, используя всё тот же обруч Мерлина. Её спутник это время посвятил разглядыванию книжны, мысленно раздевая её и укладывая на кровать. В ображении у него разыгралось настолько ярко, что не пойдите дережабле на посадку, он оконфузился бы. Стоянка занимала совсем немного времени час, только для выхода пассажиров и посадки новых. Центральный стационарный накопитель здесь был недостаточно мощным, поэтому подзарядка дережабля осуществлялась только это время. Вошёл один из их охранная и кивнул, тем самым давая понять, что всё идёт по плану. После получаса полёта Девушка оторвалась от своих мыслей, сказав: "Давай". Её спутник достал из небольшого сокваяжа деревянную плоскую коробочку, извлекая из неё обруч. Совсем тонкий, не более сантиметра в высоту почти по всей окружности, он тем не менее расширялся в двух диаметрально противоположных местах, образуя как бы пластины в форме восьмиугольника. Тем более, что верхние и нижние края и так были выполнены в этой форме. А гравировка на них гармонично дополняла многоугольник. Грав Казимир Петрович Лосси являлся сильным ментальным магом и при помощи артефакта Обруч Мерлина мог преодолеть почти любую защиту, а на расстоянии 2 м и меньше любую. По крайней мере, ему пока не встречались амулет или природная защита такого уровня, чтобы он не мог её преодолеть. Хотя и говорили, что существуют специальные магические изделия. Его родители тщательно скрывали ментальные способности ребёнка. Сам же он тоже проникся этим чувством. И как ему не хотелось похвастаться перед сверстниками, он ни разу не позволил этому желанию взять верх. Даже когда молоденькая книжная Екатерина Петровна Лопухина демонстративно отказала ему, обратив своё внимание на Демидова, он сдержался, но не забыл обиды. Страшно ей отомстив. Девушка А затем и жена молодого наследника рода Демидовых стала бездетной. И всё это он смог совершить только благодаря замечательному артефакту, который он получил во время учёбы в британском лицее магии, куда родители направили своего отпрыска. Там же, учась на первом курсе, он получил известие о трагической гибели своих родителей. И там же от одного местного дворянина он получил сведения, что в этом участвовал род Демидовых. Именно тогда желание мести вспыхнуло с новой силой, и молодой Мак с усердием начал изучать науку. А чуть позже судьба свела его с одним человеком, предложившим усилить его ментальные способности, пройдя специальное обучение. Его даже не заинтересовал тот факт, откуда тому стало известно о его способностях, если родители этот тщательно скрывали. А в конце третьего курса Ему предложили помощь в осуществлении мести за смерть родителей. С его же стороны требовалось служение британской короне. Это предложение вызвало у него негодование, ведь его род является ирландским по происхождению. Но ему предоставили неопровержимые доказательства, что его предок Фулька де Беллим, переселившийся в Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем, взял в жёны девушку королевских крови, и их сын Гуго являлся уже английским аристократом. Поэтому, несмотря на титул ирландского происхождения, граф Лоси является аристократом британской короны. После этого он дал клятву на каком-то артефакте, который создал сам Мерлин, и ему после третьего курса приказали возвращаться в Россию, в Московскую академию магических искусств, где и пройти два оставшихся курса обучения. Вести себя тихо, ни в каких сомнительных акциях не участвовать. Удивительно, Но в России ему продолжили давать знания ментальной магии, причём практически открыто. Его учитель, выдавая себя за исследователя русских традиций, снял в его особняке пару комнат на длительный срок. Это не вызвало никаких подозрений, так как всем было известно, что их род обеднел, и подобным образом зарабатывали на аренде многие, в том числе и обедневшие дворяне. Молодой Мак даже представить не мог, насколько сильна ментальная магия. И что с её помощью можно воздействовать на физическое тело. Правда, одними своими силами справиться невозможно, но при помощи специальных магических изделий вполне. Вот только дело в том, что такие артефакты может создавать далеко не каждый мастер магического конструирования. А если быть точным, то их вообще за всю историю было всего пятеро, и одним из них был Мерлин. А после окончания учебного заведения графу вручили один из артефактов этого великого мага. обруч для усиления ментальных воздействий. Первое, что он совершил, это отомстил светлейшей княгине Екатерине Петровне. И теперь его сердце согревал тот факт, что княжеский род Лапухиных-Демидовых прервётся. В государственном перевороте он принимал достаточно активное участие, но не афишируя себя. При необходимости он воздействовал на того или иного человека, внушая ему правильные действия. Именно поэтому удалось убить императора Но всё равно всё пошло не так, как задумывалось. Власть ушла из их рук к брату, который до этого времени не показывал навыков властного руководителя. Подобраться к новому императору было невозможно. Зато удалось убить наследницу. И по некоторым сведениям, монаршья чита больше не могла иметь детей, несмотря на все старания целителей и лекарей. Теперь вот у него новое задание. И он никогда не мог предположить, Что род Галицинах будет стремиться свергнуть новую власть. Хотя и подозревал, что этим занимается только главная ветвь. А теперь Княжна приказала ему начинать задуманную операцию. Он видел, что она после приказа приложила свой перстень к броши, и Мак догадался, что таким образом она активировала ментальную защиту. Значит, не врали мне, говоря, что существуют вещи, которые могут защитить владельца от ментального воздействия, подумал он. Надевая обруч на голову так, что утолщения оказались напротив его висков. Перед его внутренним взором предстали все люди, находящиеся в радиусе 20 м. Он начал мысленно просматривать их поверхностные мысли. Охранник графа, охранник этого же графа, купец, мечтающий о какой-то женщине с пышными формами, охранник их объекта, сама графиня и вдруг стена. У него Даже создалось впечатление, что он о ней ударился. Ни одной поверхностной мысли он не смог прочитать в голове этого человека. Мысленно вспомнив, где тот сидит, он также мысленно усмехнулся, представляя, что сейчас скажет своей спутница. У неё есть скрытая охрана, сказал он, думая, что сама графиня о ней даже не подозревает, и замолчал, изображая некую задумчивость. Наследница рода Галициных не выдержала спустя 5 секунд Кто он? Индеец полукровки. Высшая защита. Даже подступиться к нему не могу. На что его спутница скривилась? Графиня? Девушка быстро взяла под контроль свои эмоции. Судя по быстрой смене картинок, спит. Пусть войдёт командир отряда. Последовал новый приказ. Граф быстро нашёл человека и передал ему образец книжны, что означало, она требует его к себе. Спустя полминуты тот вошёл в каюту. полукровка, сказала его хозяйка. Тихо приведите его сюда. Аккуратно и осторожно. Он очень опасен. Скрытая охрана объекта. Сделаем, ответил тот и вышел из помещения. Её люди сработали чётко. Испустя 5 минут в каюту привели так не понравившегося ей молодого человека. Теперь-то она поняла свою неприязнь, каким-то своим чувством определив противника. выразительно посмотрела на Ласси, который ушел в себя, но спустя полминуты удивленно произнес. «Посадите его и обыщите». Тот дернулся. Но воины были на готове, и его бок окрасился кровью, попавшей на его тряпку, в которую были замотаны крестьянские серпы. Их тут же положили на стол. Рядом легло свидетельство о подданстве Российской империи. Пара монет и банковская карта. И воин, обыскивавший парня, развёл руками, говоря, что это всё. "Какие богатые нынче пошли по полукровке". Недовольно процедила сквозь зубы княжна. "Что там?" Это она обратилась с вопросом к магу, который снова принялся за свои прямые обязанности. Но изумление, которое читалось на его лице просто огромными буквами, сказало, что снова что-то пошло не так. Удивительно, но у него такая мощная защита разума, врождённая Признёсон. Теперь он встал, положил руки тому на голову и вновь ушёл в себя. И вот сейчас его лицо выражало сильную борьбу. То кривилось, то на нём появлялось победоносное выражение, вновь сменяющееся досадой. Так прошло 5 минут, но Мари Бенидиктовна прекрасно знала, что в ментальных областях это время может быть растянуто на часы, если не на сутки. А вот выражение лица парня явно говорило о том, что он ведёт серьёзное сражение. Все эти 5 минут Кнежна просто ощущала волны, исходящие от него. Но сейчас оно расслабилось, словно тот потерял сознание либо уснул. Всё это время, находящиеся в комнате даже дышали очень тихо, чтобы ни на роком не нарушить концентрацию менталиста. Ух, устало произнёс он. Он действительно не при делах. Просто летит в Новосибирск поступать в их школу магии. Я подправил немного последние его воспоминания. Теперь он уверен, что просто поговорил с вами. К сожалению, сделать что-то большее я не могу. Он точно ничего не будет помнить. Абсолютно. Все его воспоминания с момента, когда к нему подсел ваш охранник, будут заключаться в том, что вы его пригласили к себе и некоторое время разговаривали. Плюс небольшая симпатия к вам. Нет, ну какая врождённая защита? Не знаю, кто его отец, но мать не меньше жрицы. У них в Ацтекской империи женщины тоже могут являться ими, в отличие от союза племен. Только у них появляются менталисты, да и то крайне редко. А у него, взгляд на парня, наверняка отец тоже из ментальных магов. Раеш Араш Хилса, прочитала Голицына документ. Ну и имя, язык сломаешь, пока выговоришь. Зато не забудешь и не пропустишь мимо ушей новость. По очечайнию она появится в прессе. Надо взять его на заметку. Тут её взгляд упал на окровавленный свёрток, напоминавший по форме крестьянское орудие труда. Он так и лежал на столе. Про кровь не забыли? Нет, усмехнулся тот. Войдя в каюту и увидев вас, он неудачно дёрнулся, поранив себя. Он взял в руки свёрток и, чуть натянув ткань, разрезал её. А из небольшой дырки, находящейся посреди пятна крови, показался кончик серпа. Приведите его в чувство. Приказала она графу. Спустя полминуты молодой человек открыл глаза, уставившись на книжную. Вот мы и закончили разговор, улыбнулась она ему. Можешь идти. Они вышли, и почти сразу раздался чуть ли не крик полукровки. Но там же она, моя ненаглядная. С симпатией вы очень перегнули палку, процодила сквозь зубы княжна. Начинаем, сказала она командиру отряда, который так и остался внутри каюты. Тот вышел из помещения, но буквально через минуту вернулся. Крик насторожил охрану не только графини, но и других аристократов. Начал докладывать он. Плюс появились ещё люди, с виду отличные воины, которые, скорее всего, и являются скрытой охраной. Всё проделать тихо не получится. Княжна только заскрежетала зубами, бросив испепляющий взгляд на графа. А тот и сам не мог понять, как его внушение лёгкой симпатии могло привести к таким результатам. Словно он внушил сильнейшую безответную любовь. Российская империя. Воздушное пространство. Пассажирский дирижабль. Я пошевелился, и остриё теснее прижалось к моей коже. Я даже почувствовал, как разрезало её. Скосил взгляд налево, где двое мужчин о чём-то оживлённо разговаривали. Вот только в руке одного я заметил тщательно скрытый магастрел, направленный точно на меня. Тот, кто держал меня за руку и приставил нож, увидел, что я всё понял, и произнёс: "А теперь улыбнись и следуй рядом со мной". В данную минуту я не видел выхода. Точнее, один просто напрашивался. Начать кричать или во всеуслышание заявить, что меня хотят прирезать. Вот только сохраню ли я при этом жизнь неизвестно. Свои боевые серпы я как держал прижатыми к себе, так и пошёл с ними, не стараясь их достать, а то мало ли что подумают эти люди. Решил пока плыть по течению, а там посмотрим, что да как. Выхватить оружие я сумею в любой момент, а эти люди, если правильно всё понимаю, не подозревают, что это боевое оружие, а не орудие труда. Я в очередной раз порадовался, что в этом мире не додумались до боевого применения серпов. Меня подвели к двери в отдельную каюту, куда я и вошёл. Красивая девушка сидела в кресле, всем своим видом показывая, что я букашка у неё под ногами. В высокомерии просто волнами разливалось вокруг неё. Самое удивительное, что она мне совершенно незнакома. И я даже представить себе не могу, где и когда я успел ей насолить. Разглядеть мужчину я не успел, так как он сказал посадить его и обыщить. А вот голос я его узнал, и всё встало на свои места. Девушка это так опрозная девица, которой не понравилось, что я лечу вместе с ней. Вот только сейчас в ее взгляде напрочь отсутствовали эти нотки. Зато властности в нем хватило бы на несколько королей. А мужчина это тот, кто ей отвечал. Его голос я узнал. Я дернулся, в основном чтобы проверить, насколько крепко меня держат. И не потеряли ли конвоиры бдительность. Но они были на готове. И нож еще дальше вошел в меня. Сделавший это был профессионалом. так как заставил течь кровь, а меня испытать боль. Но ничего серьёзного не разрезал. Не считать же порез за серьёзное ранение. Я увидел, как у меня забрали окровавленный свёрток. Вытащили обе мои карты и мелочь. В этот момент я почувствовал сильнейшее давление на моё сознание. Настолько сильное, что сопротивляться я не мог. Единственное, что успел сделать это нырнуть в глубины своего я и очутился в знакомом мне месте. за защитной сферой. Вот только я отчётливо чувствовал, как что-то сжимает её снаружи, испытывая на прочность. Спустя некоторое время воздействие изменилось. И теперь точечно в пяти местах кто-то пытался пронзить или пробурить сквозь мой заслон. Я начал быстро наращивать в этих местах защиту, но с такими темпами я скоро окажусь без сил. Надо что-то предпринять, как-то обмануть их. Но что я могу сделать? Если вообще не только не знаю их мотивов, но даже не предполагаю, что они хотят выведать. Вряд ли эта девушка пошла бы на такой шаг только из-за того, что ей пришлось лететь вместе со мной. Причина просто обязана быть очень существенной. Им стало известно, что я убежал из рабства. Так не я один, судя по рассказам. Может быть, они умудрились узнать, что я тогда спасался соревну. Тогда причина существенна. Но как они это сумели сделать? Если я даже отсутствовал в это время в России. И за эти годы я довольно сильно изменился. Так что узнать меня проблематично. Вон, даже та сиятельность не смогла решить: я это или не я. И я постарался эти мысли забросить как можно глубже в сознание. И как нельзя вовремя сильнейший удар в одном месте проломил всё-таки мою защиту. И это оказалось очень плохо. Ведь я не представлял, что предпримут эти люди, узнав, что я демон. Этого нельзя допустить ни при каком раскладе. А дальше всё случилось само собой. Держа на поверхности мысли свой побег от индейцев, спасение моряками и моё желание учиться, я скользнул вдоль пронзившего луча к его владельцу. Откуда-то я совершенно точно знал, что двигаться по прямой нельзя ни в коем случае. Поэтому я закручивался спиралью вокруг него, да ещё постоянно меняя расстояние между витками. Ага, защита. Ячеистый чешуйчатый купол, состоящий из восьмиугольников. Откуда-то приходит знание, что он менее эффективен, чем из шестиугольников. Лучше держит прямой ментальный удар, но менее эффективен при тонком манипулировании. При приближении я закрутился вокруг ментального щупа, как бы размываясь по его поверхности, и ощутился за барьером. Вот только сразу остановился. не пытаясь идти дальше в сознание и всё там грамить или считывать данные. Хотя и попытался рвануть, но явно стоять. Чуть ли не ударившая меня по голове, заставила не рыпаться. Лёгкой дымкой я чуть продвинулся вперёд, тут же отступив и сразу вернулся назад, используя тот же способ. Ничего серьёзного я не узнал. Все его мысли крутились вокруг моей знакомой и меня, и ничего хорошего ни мне, ни особенно ей. Не представляло, что именно хотели с ней сделать, я не понял. Но грозившая опасность превалировала. Ещё наличествовало сильнейшее удовлетворение от осуществиённой мести, настолько, что даже образ некой женщины присутствовал, а я узнал о её последствиях. В этот момент маг, копавшийся в моём мозгу, начал делать что-то, что меня скрутило, и создалось впечатление, что у меня отрывают нечто важное. Я ещё успел сообразить, что проделывается это на небольшой части моего сознания, и ушёл из этого места. Когда всё закончилось, я вернулся и сразу почувствовал дискомфорт, словно попал в чуждую мне обстановку. Даже не пытаясь ничего понять, я оттолкнул от себя всё это так, что оно вышло за пределы защиты через проделанную брешь. Кои как заделов её, я вернулся и немного удивился. что несмотря на все перипетии, получилось это лишь немного тяжелее, чем раньше. Вот мы и закончили разговор. Улыбнулась мне девушка. Можешь идти. Что? мелькнула мысль. Она улыбнулась мне. А как я сюда попал? Всё, что я помню, это как ко мне подсел кто-то, а затем сразу борьба в сознании и вот эта её фраза. А если вспомнить её реакцию на меня, это выглядит как минимум очень подозрительно. Когда выходили, я вспомнил, что мои знакомые хотят сделать что-то нехорошее. Причём этот мужчина, что ковырялся в моём мозгу, пребывал в уверенности, что их ожидает успех. Эта девушка хорошо отнеслась ко мне тогда, да ещё дала в качестве чаевых серебряную монету. Поэтому я считал своим долгом помочь ей. Но как? Как привлечь её внимание и внимание охраны? Пришла только одна мысль. Но там же она, моя ненаглядная. Крикнул я, развернувшись обратно. Ну что ты? удержал меня на месте провожающий воин. Её светлость всем нравится, но не стоит об этом кричать, тихо сказал он. Но я видел, что люди оживились, а это мне и было необходимо. Я считал, что свой долг вернул сполна и могу спокойно лететь дальше. Сев на своё место, я прикрыл глаза, вслушиваясь в обстановку. Но ничего не происходило. И я Уставший уснул.